Владимир Бешанов. Десять сталинских ударов. Первая дорожка третьей кассеты. С утра 9 марта улучшилась погода, что позволило пятой воздушной армии нанести ряд ударов по войскам противника и содействовать наземным войскам в продвижении вперед. Немцы откатывались на запад, советские войска приступили к преследованию. За шесть дней в весеннюю распутицу они продвинулись на глубину около 70 километров. 10 марта части 2-й танковой армии во взаимодействии с 29-м танковым корпусом, 5-й гвардейской танковой и 52-й общевойсковой армии сходу ворвались в Умань, захватив богатые трофеи. В том числе, как фантазирует советский источник, двести вполне исправных тигров, пантер, фердинандов. Не знаю, в чем дело, то ли наши полководцы и историки не знали немецкой техники, то ли другие машины для них слишком мелкая дичь, но непременно им подай тигры и пантеры. Нет, хотя немцы многое успели взорвать, трофеи, конечно, были и трофеи значительные, но точно не Фердинанды. В марте 44 -го года Вермахт на всех фронтах потерял 19 пантер и 28 тигров. Что касается столь любимых Фердинандов, то их всего было произведено 90 единиц. Потери в марте составили три машины. Быстрее всего в панцерваффе расходовались самые массовые штурмовые орудия Stak 3 В это же время части 6 танковой и 27-й армий овладели Христиановкой. После освобождения Христиановки 6-я танковая армия, в которой осталось лишь 20 боевых машин, была выведена в резерв Потерять за четыре дня 133 танка САУ – неплохой результат. На пути дальнейшего наступления войск Второго Украинского фронта крупной естественной преградой являлся разлившийся Южный Буг. Германское командование надеялось, что немецким войскам удастся закрепиться на реке и не допустить дальнейшего продвижения Красной Армии. С этой целью оно стремилось, возможно, скорее отвести за Южный Буг свои дивизии, привести их в порядок, и организовать прочную оборону. Отход прикрывали сильные арьергарды, оказывавшие упорное сопротивление. Учитывая это обстоятельство, Конев усиливал темп преследования. Для быстрого выхода к реке и форсирования ее сходу командование сформировало передовые отряды, включив в их состав танки, моторизованную пехоту, артиллерию и саперов. Из-за бездорожья и грязи Орудия, как правило, двигались на прицепе за танками. Широко практиковалось выдвижение на пути отхода противника мелких подразделений, которые минировали дороги, нападали из засад на отступающие войска, всячески задерживая их отход. В результате 11 марта советские войска вышли к Южному Богу одновременно с отступавшим противником, а на некоторых участках и раньше его. В своем среднем течении Южный Буг достигает ширины 90-120 метров и глубины 1-4 метра. Вдоль правого берега реки немцы заранее построили сеть оборонительных сооружений и заграждений, состоявших из траншей и окопов полного профиля, противотанковых рвов, зотов, блиндажей, минных полей и проволочных заграждений. Эти оборонительные сооружения в сочетании с естественным препятствием, каким являлась разлившаяся река, представляли собой труднопреодолимый оборонительный рубеж, но и Красная Армия многому научилась. Не давая противнику передышки, советские войска на лодках, плотах, понтонах и подручных средствах начали сходу форсировать реку на километровом фронте, переправу начали передовые отряды, первыми вышедшие к реке. «Как могло получиться, что противнику удалось так быстро добиться успеха», анализирует ситуацию Манштейн. «Ведь до сих пор все время удавалось регулировать темпы отхода, когда он становился необходимым, а также либо останавливать прорвавшегося противника, либо препятствовать ему выйти на оперативный простор, по крайней мере ограничить дальнейшее развитие его операций. Кроме подавляющего превосходства сил», Причиной этому было, естественно, окончательное истощение сил наших войск. Немецкие дивизии в непрерывных боях с середины июля были буквально перемолоты. Численный состав полков достигал лишь незначительной части своей первоначальной величины. Оставшиеся силы были также измотаны ввиду постоянного перенапряжения сил. Присланное нам очень небольшое пополнение, не имеющее военного опыта, не могло компенсировать потерь, в опытных унтерофицерах и солдатах. Ядро войск, следовательно, было в значительной степени израсходовано. В общем, однако, просто не хватало людей и техники, чтобы оборонять большие пространства, в которых часто во много раз превосходивший нас по численности противник находил всегда брешь для нанесения удара. Существенных успехов добились и войска Третьего Украинского фронта, синхронно с другими фронтами — начавшие Березнеговато-Снегиревскую операцию. Фронт в результате перегруппировок, произведенных во второй половине февраля, был значительно усилен. В его состав входили 5-я ударная, 8-я гвардейская, 6-я, 28-я, 37-я, 46-я, 57-я общевойсковые, 17-я воздушная армии, 23-й танковый, 2-й и 4-й гвардейские механизированные, и четвертый гвардейский кавалерийский кавалерийские корпуса. Всего у Малиновского было 57 стрелковых, 3 кавалерийские дивизии, танковый и два механизированных корпуса, один укрепленный район, 500 тысяч человек, 7184 орудия и миномета, 573 танка, 593 самолета. В полосе фронта оборонялась 6-я немецкая, И третья румынская армия в составе 23 пехотных, 4 танковых, 1 моторизованной дивизии, 93 и 560 танковых батальонов, 8 бригад штурмовых орудий, 500 тысяч человек, 3386 орудий и минометов, 359 танков, 550 самолетов. Румынскую армию можно было бы и не считать, поскольку она находилась за Южным Бугом на румынской территории. После тяжелого поражения 6-й немецкой армии под Никополем Кривым Рогом и отхода ее за реку Ингулец, германское командование рассчитывало использовать для обороны разлившуюся реку и не допустить дальнейшего продвижения советских войск. Третий Украинский фронт получил задачу, используя плацдармы на реке Ингулец, южнее Кривого Рога, главный удар нанести силами 46-й и 8-й гвардейской армии, конно-механизированной группы и танкового корпуса в направлении на Новый Буг с целью расколоть фронт 6-й немецкой армии, а затем повернуть войска на юг и отрезать пути отхода немецким войскам, действовавшим восточнее Николаева. Войска правого крыла 57-я и 37-я армии наносили удар с целью сковать левофланговые соединения 6-й немецкой армии. 6 и 5 ударные армии должны были наступать в направлении на Березнеговатое и Снегиревку с задачей во взаимодействии с 8-й гвардейской и КМГ разгромить правофланговые соединения генерала Веллера. 28-й армии во взаимодействии со вторым гвардейским механизированным корпусом Ставилась задача наступать по правому берегу Днепра В общем направлении на Херсон и Николаев Советские части в предыдущих боях понесли большие потери Во многих дивизиях осталось от 30 до 40% личного состава Второй гвардейский механизированный корпус имел всего 28 танков Несмотря на это, войска готовились к наступлению Подвижная группа Плиева сосредоточивалась на завоеванном армии чуйкова плацдармия западнее Широкого. В состав ее вошли 4 кубанский казачий, 4-й гвардейские механизированные корпуса и пятая отдельная мотострелковая бригада. Мехкорпус Таносчишина имел 123 танка и самоходно-артиллерийские установки. Глубина поставленной задачи, составляла 170 километров, поэтому на броню навьючили все необходимое для глубокого рейда. Бочки с горючим, ящики с боеприпасами, на буксир брались орудия, подвижные радиостанции и полевые кухни. Перед фронтом 8-й гвардейской армии, 9 стрелковых дивизий, отдельный танковый полк, оборонялась 3-я горно-стрелковая и 16-я моторизованные дивизии 4-го армейского корпуса. Причем мотодивизию сами немцы называли былой тенью. Поэтому для ее усиления генерал Холлит выдвинул свой последний резерв 24-ю танковую дивизию генерала фон Эдельсгейма. На рассвете 6 марта войска главной группировки после артиллерийской и авиационной подготовки атаковали вражеские позиции. В полосе 46-й армии действовал 23-й танковый корпус, имевший 102 танка и 16 САУ. В тот же день началось наступление и на других участках, однако низкие плотности артиллерии при очень короткой артподготовке не позволили надежно подавить оборону противника, который в течение дня оказывал упорное сопротивление. Наступление стало замедляться. Тогда в 21.30 в ненастную погоду Малиновский ввел в сражение конно-механизированную группу. Ее удар оказался неожиданным и предрешил прорыв обороны на всю оперативную глубину. Главным препятствием оказалось не сопротивление противника, а абсолютное бездорожье. Танки врезались в оборону километра за километром, передвигаясь под днище в грязи с огромной перегрузкой всех механизмов. Они буквально ползли, Скорость не превышала 3-4 км в час. Во время движения рвались гусеницы, горели фрикционы, выходили из строя коробки передач и двигатели. За первые сутки боевых действий из строя вышли 42 машины. Неисправные танки стояли почти на каждом километре. Наиболее слабыми оказались английские валентайны. Они были совершенно не приспособлены для действий в условиях весенней распутицы, и почти все сломались, либо завязли на первых 20 километрах. Самыми выносливыми оказались четверки и созданные на их базе Су-85. Утром 8 марта подвижная группа, преодолев 45 километров, вышла на подступы к городу Новый Буг, в котором располагался штаб 6-й армии. Здесь находились крупные склады продовольствия, горючего, боеприпасов и обмундирования. Город был сходу атакован кавалерией при поддержке 36 танков. Генерал Холит не ожидал столь стремительного выхода советских частей к городу. На его оборону был брошен весь личный состав штаба армии и приданные ему части обеспечения. Остатки 16-й моторизованной дивизии и едва разгрузившиеся на железнодорожной станции Подразделение 79-й пехотной дивизии. Однако, не выдержав удара кавалерийских и танковых полков, немцы оставили город. Поспешно укатил в Николаев и генерал Холлит. С захватом Нового Буга фронт немецкой 6-й армии оказался расколот на две изолированные части. Малиновский решил начать с разгрома южной группировки и повернул 8-ю гвардейскую армию и конно-механизированную группу на юг. Продвигаясь вдоль восточного берега реки Ингул на Николаев, они перехватывали пути отхода немецких войск, отступавших под ударами армий левого крыла фронта. Группе Плиева приказывалось к утру 10 марта овладеть Николаевым. Немцы пытались задержать продвижение подвижных соединений массированными ударами авиации. Условия для этого были самые благоприятные. Недалеко находились аэродромы с бетонными взлетными полосами. Стояла ясная погода, местность представляла собой ровную степь. А главное, советские части не имели авиационного прикрытия и средств противовоздушной обороны. В корпусе танащишина имелось четыре зенитные пушки. Самолеты лифтвафы непрерывно носились над колоннами наступающих войск, бомбили и расстреливали из пулеметов и пушек, охотились за танками и лошадьми. Условия, как на полигоне. Танковые экипажи выживали как могли, имитировали горение машин, маневрировали по степи, отстреливались из автоматов и даже вели огонь по самолетам из танковых пушек. Потери были велики. «Авиация немцев изматывала наши части непрерывными штурмовыми ударами», вспоминает генерал Плиев, «а мы не могли противопоставить ей нашу истребительную авиацию». Только ночью, Мы развивали боевые действия на полную мощь и наверстывали упущенное. Если бы конно-механизированная группа имела надежное прикрытие с воздуха, то все свои задачи мы выполнили бы во много раз успешнее и по времени, и по оперативным результатам. Три дня продолжался этот беспримерный рейд. 12 марта кавалерийские и механизированные корпуса в условиях непрерывных бомбардировок и контратак наземных войск противника вышли с запада к Ингульцу южнее Снегиревки, поставив всю южную вражескую группировку под угрозу полного окружения. В это же время войска 6-й, 5-й ударной и 28-й армии теснили противника с востока и юга. Над 6-й армией снова витал призрак Сталинграда. На следующий день армия генерала Гречкина овладела Херсоном, освободив от врага последний участок правобережья Днепра. В результате ударов советских войск с востока, с севера, запада и юга десять немецких дивизий, действовавших перед левым крылом фронта в районе Березнеговатая Снегиревка, оказались в чрезвычайно тяжелом положении. Для создания полноценного котла требовалось быстрое выдвижение правофланговых соединений 8-й гвардейской армии в южном направлении. Но большая часть ее сил в это время была втянута в тяжелые бои с противником в районе Владимировка-Баштанка, так как немцы встречными ударами в этом районе пытались срубить советский клин. Здесь же с 12 марта был задействован 23-й танковый корпус, причем при выдвижении от осколка авиабомбы погиб командир корпуса генерал-лейтенант Пушкин. Бои, по воспоминаниям Чуйкова, разгорелись отчаянные. Командарм использовал все средства, чтобы не допустить прорыва. К исходу дня 12 марта контратаки фашистов участились. Создалась реальная угроза их проникновения к Новополтавке. Срочно сформированные две батареи из 105-мм немецких орудий и выставленные на огневые позиции около вагонов с немецкими боеприпасами не жалели снарядов. Артиллеристы вели огонь прямой наводкой по наступающей немецкой пехоте. Трудно сейчас сказать, сколько их шло на верную смерть. Огонь был уничтожающим. Пришлось создать дублирующие расчеты, чтобы артиллеристы могли сменяться через каждые 2-3 часа без остановочного огня. Чуйковцы отбили все атаки. Однако южнее сил одной КМГ для создания прочного внутреннего фронта окружения было недостаточно. В результате части 17-го и 44-го армейских корпусов противника сумели прорваться через растянутые боевые порядки конно-механизированной группы и, бросив значительную часть своей техники, начали отходить за Ингул и в направлении Николаева. Корпуса Плиева и Танащишина начали параллельное преследование, стремясь первыми выйти к переправам через реку. Промежуточные итоги. К 11 марта советские войска сокрушили оборону противника на огромном фронте от Ямполя до Черного моря. Главная группировка 1 Украинского фронта продвинулась до рубежа Тернополь-Проскуров и глубоко вклинилась между 4 и 1 танковыми армиями противника. Войска 2 Украинского фронта разгромив 8-ю немецкую армию, Передовыми отрядами подвижных соединений достигли Южного Буга и отрезали пути отхода Первой танковой армии противника на юг. Ударная группировка Третьего Украинского фронта, освободив Новый Буг, рассекла на две части Шестую Немецкую Армию и подвижными соединениями вышла на пути отхода ее березнеговато-снегиревской группировки. В связи с достигнутым успехом Ставка ВГК 11 марта уточнила задачи войскам. Глубина задач всех трех фронтов значительно увеличилась. Первому Украинскому фронту надлежало не ограничиваться выходом на реку Днестр, а форсировать его сходу, развивая удар на Черновицы с целью занятия этого пункта и выхода на нашу государственную границу. Для более тесного взаимодействия армии левого крыла фронта С его главной группировкой 18 и 38-я армии должны были изменить направление наступления и нацелиться на Каменец-Подольский, сосредоточивая усилия ближе к правому флангу. Учитывая готовившийся на Ковельском направлении удар второго Белорусского фронта, Ставка решила во взаимодействии с ними развивать успех первого Украинского фронта не только в южном, но и в западном направлении и приказала ему развернуть наступление правым крылом на Броды, Львов. Начало наступления на главном направлении с рубежа Тернополь-Проскуров намечалось на 20-21 марта. Второму Украинскому фронту необходимо было решительно преследовать противника и, не дав ему возможности организовать оборону на Южном Буге, овладеть рубежом Муравана-Куриловцы, Могилев-Подольский, Днестр – захватив на нем переправы. Главную группировку предлагалось вывести в район Могилев-Подольский Ямполь, то есть ближе к правому флангу. Это позволяло на данном этапе наступления не только выполнить основную задачу, но и более тесно взаимодействовать с первым украинским фронтом по разгрому первой танковой армии Хубы. В дальнейшем главные силы фронта должны были овладеть районом Бельцы Кишинев и выйти на реку Пруд, нашу государственную границу. Перенесение усилий в южном направлении способствовало более быстрому разгрому приморской группировки противника. Эта задача ставилась и Третьему Украинскому фронту, который должен был не допустить отхода противника за Южный Бук, захватить переправы на участке Константиновка-Вознесенск-Новая Одесса, дабы не дать возможности противнику организовать на реке Южный Буг оборону, сходу овладеть городами Херсон и Одесса, занять Тирасполь и Одессу и продолжать наступление с целью выхода на пруд и северный берег Дуная. Таким образом, трем украинским фронтам предстояло, используя достигнутый к исходу 11 марта успех, завершить разгром главных сил Южной стратегической группировки противника и выйти на государственную границу СССР. В советских дивизиях транспортных средств было меньше, чем в дивизиях вермахта. Но при этом они проявляли удивлявшую немцев мобильность. Генерал Мелендорф объясняет этот феномен неприхотливостью русского солдата и гораздо меньшим количеством тыловых подразделений, основной задачей которых было обеспечение боевой деятельности при полном пренебрежении к людям. В Красной армии, Органам тыла не приходится беспокоиться об обеспечении войсковых частей обмундированием, палатками, одеялами и другими предметами, столь необходимыми для солдат армии Запада. Во время наступления они могут позволить себе забыть о снабжении войск даже продовольствием, так как войска находятся на подножном корму. Основная задача частей снабжения сводится к доставке горючего и боеприпасов, но даже в этом случае для подвоза часто используют боевые машины. В русской моторизованной дивизии у солдата нет другого багажа, кроме того, который он имеет при себе, и он ухитряется передвигаться на автомашинах, взгромоздившись на ящики с боеприпасами или бочки с горючим. Действительно, нам трудно представить роту мясников, имевшуюся в каждой немецкой дивизии, наших рядовых с индивидуальными палатками и личным багажом. Весной 1944 года они пробирались через грязь, и разлившиеся речушки в валенках и в штанах не по размеру. «Трудности материального снабжения», вспоминает бывший начальник штаба 37-й армии генерал Блажий. Кто мог знать, что на армейские склады поступит примерно 30% шинелей, брюк, гимнастерок, кожаных сапог и ботинок самых маленьких размеров. Где-то, видимо, мудрили, экспериментировали, экономили интенданты, а значительной части солдат – Приходилось наступать по грязи в Валенках. Скромничает генерал, любой военный знает, в чем заключаются эксперименты интендантов. В ночь на 12 марта ОКХ отдала приказ 8 и 6 армиям прекратить отход и остановить продвижение советских войск по крайней мере на Южном Буге. 4 и 1 танковые армии контрударом на рубеже Тернополь-Праскуров должны были сорвать продвижение первого украинского фронта во фланг и тыл группы Армии Юг и спасти положение всей южной стратегической группировки. Войска Жукова в это время, отражая контрудары противника на рубеже Тернополь-Проскуров и готовясь к возобновлению наступления на направлении главного удара, продолжали вести активные боевые действия на флангах. На левом крыле 18-я армия после ожесточенных боев овладела городом Хмельник, а 38 я форсировала сходу Южный Буг и 20 марта освободила винницу. Войска правого крыла 15 марта одновременно со Вторым Белорусским фронтом перешли в наступление на Броды. 13-я армия силами 9-стрелковых дивизий при поддержке 25-го танкового. 1 и 6 гвардейских корпусов прорвали оборону 13 армейского корпуса. Освободили Дубна и Кременец. И, продвинувшись на 80 километров, к 20 марта вышли на подступы к бродам. Здесь развернулись тяжелые бои с переменным успехом. Тем временем войска 60 и 1 гвардейской общевойсковых. 3 и 4 гвардейских танковых армий отразили атаки танковой группировки противника в районах Тернополь, Волочиск, Проскуров. Одновременно войска готовились к продолжению наступления. Армия Гречка осуществила крупную перегруппировку, перебросив со своего левого фланга на правый три стрелковых корпуса. В полосу 60-й армии подтягивалась Первая танковая армия подходили из резерва 106-й стрелковый корпус и еще две дивизии. По воспоминаниям Катукова, новые директивы у Черняховского и его штаба особого энтузиазма не вызвали, предварительные переговоры с Иваном Даниловичем о прорыве на юг не вселяли больших надежд. Даже такое впечатление создавалось, что для Черняховского и его штаба предстоящий прорыв был прямо-таки ножом острым. Понимаете, говорил командарм, мы еще после последних боев не успели оправиться. А тут новый приказ вперед, хоть бы дали маленькую передышку. Подсчитали мы с Иваном Даниловичем наши боевые ресурсы. Прорыв предстоял глубокий, а мощными огневыми средствами мы не располагали. 21 марта главная группировка Первого украинского фронта возобновила наступление на Черновицы. Войска Черниховского и Гречка при содействии трех танковых армий и четвертого гвардейского танкового корпуса, сверх всякого ожидания в первый же день взломали неприятельскую оборону и рванулись на юг. Особенно успешно наступали части Свежей танковой армии Катукова. Уже утром 23 марта, продвинувшись на 120 километров, они овладели важным узлом железных дорог «Чертковым», А в 10 часов 24 марта головные части 8-го гвардейского механизированного корпуса генерала Дрёмова вышли к Днестру. Левее подтягивались 11-й гвардейский танковый корпус Гетмана и 11-й стрелковый корпус генерал-майора Замерцева. Танкисты Дрюмова и Гетмана сходу форсировали Днестр и устремились на юг в быстром темпе, Преодолев Междуречия, Днестра и Прута, к 23 часам 25 марта они овладели железнодорожной станцией Моши, выйдя с севера на подступы к Черновицам. Красные командиры, как свидетельствует Катуков, окончательно преодолели окруженческую болезнь и линейное мышление. Боевой опыт, накопленный к этому времени советскими войсками в наступательных операциях, в значительной мере Предопределил успех такого стремительного продвижения вперед. Важно уже то, что танковые и механизированные бригады научились решать боевые задачи без боязни за свои тылы и фланги. Нас, например, уже не пугало, что передовые танковые части вырвались далеко вперед, оставляя позади уцелевшие опорные пункты врага. Тем временем другие части Первой танковой армии обошли город с Запада отрезая немцам пути отхода. Полдень 29 марта Черновицы были очищены от неприятеля. С их потерей противник лишился последнего связующего звена между своими войсками, действующими к северу и югу от Карпат. В связи с южной группировкой оставались только окружные железные дороги, идущие через Румынию. Стратегический фронт германских войск оказался разрезанным на две части – В то же время первая немецкая танковая армия была окончательно отсечена от четвертой танковой армии. После овладения Черновцами и Коломыей войска Катукова продолжали активные действия в направлении Станислава и надворной. Нанеся поражение противнику в предгорьях Карпат, части армии 8 апреля вышли на государственную границу на фронте свыше 200 километров. Не менее успешно, Действовала и 4-я танковая армия, развивавшая успех из района Волочиска на юг. 26 марта части армии, преодолевая яростное сопротивление 7-й танковой дивизии и 1-й танковой дивизии СС Адольф Гитлер, ворвались в Каменец-Подольский. Войска 1-й гвардейской армии, перегруппировав свои главные силы на правый фланг, совместно с частями 3-й гвардейской танковой армии, еще имевшими 106 боевых машин, нанесли удар северо-западнее Проскурово и через три дня, освободив город, продолжали наступление в юго-западном направлении, стремясь, используя успех первой и четвертой танковых армий, быстрее выйти в район Каменец-Подольского и встать на путях отхода первой танковой армии противника. Танковая армия «Рыбалка» 28 марта была выведена в резерв на доукомплектование с целью подготовки к следующему этапу овладению Львовом и Перемышлем. К исходу 30 марта войска Гречка тремя стрелковыми корпусами достигли рубежа Чемеровцы-Смотрич. В результате четвертая танковая армия противника была отброшена на запад, на рубеж Озерна, Козлов, Мариамполь. Причем часть сил этой армии была окружена в Тернополе. Первая танковая армия Хубе, действуя главными силами перед 1-й гвардейской, 18-й и 38-й армиями, с запада была охвачена нашей танковой армией Лилюшенко. Войска 2-го Украинского фронта в это время продолжали фортировать Южный Буг почти во всей полосе наступления. Для наращивания силы удара Конев ввел в сражение шестую танковую армию, которой была поставлена задача переправиться через реку в полосе 27-й армии и наступать на вопьянку Могилев-Подольский и кавалерийский корпус из своего резерва. Три танковые армии, сметая на своем пути вражеские заслоны, громят илы противника устремились к Днестру. 17 марта передовые части войск правого крыла фронта достигли реки и сходу форсировали ее южнее Могилев-Подольского, в основном на подручных средствах. Севернее города к 21 марта на правый берег перебрался пятый механизированный корпус в полном составе. В результате и на этом направлении фронт группы армии «Юг» оказался разорван. Правый фланг первой немецкой танковой армии был отброшен к северо-западу, а левый фланг восьмой армии к югу. 24 марта германское командование вынуждено было передать восьмую армию в группу армий А. После выхода войск второго Украинского фронта на Днестр и захвата ими крупного плацдарма на правом берегу реки, ставка, учитывая, что продвижение 3-го Украинского фронта сдерживается сильным сопротивлением противника на нижнем течении Южного Буга, приказала Коневу повернуть главные силы на юг для наступления по правому и левому берегу Днестра, а частью сил продолжать наступление на запад и юго-запад с целью выхода на государственную границу Советского Союза с Румынией. Ударом войск второго Украинского фронта на юг имелось в виду отрезать пути отхода за Днестр 8-й, 6-й немецким и 3-й румынской армиям – и совместными усилиями двух фронтов уничтожить их. Войска 27 и 52-й армий, преследуя разбитые вражеские части в междуречье Днестра и Прута, форсировали реку Реут, и к исходу 25 марта передовыми частями первыми вышли к реке Прут на государственную границу Советского Союза. Столь важному событию в Москве салютовали по первой категории. В последующие дни войска этих армий форсировали реку и перенесли боевые действия на территорию Румынии. 26 марта маршал Антонеску писал Гитлеру. «Вернувшись сегодня в свою страну, я нашел, что положение выглядит совершенно иначе, чем мне это казалось, когда я был в Верховном командовании вооруженных сил». В то время как войска правого крыла форсировали пруд, И выдвигались в направлении Яс войска левого крыла. Пятая и седьмая гвардейские армии также успешно продвигались вперед. 22 марта армия генерала Жадова и пятый гвардейский кавалерийский корпус освободили Первомайск. 29 марта войска 53-й армии овладели Балтой. Это наступление Конев назвал самой трудной из своих операций. В моей памяти Неизгладимые картины преодоления солдатами, офицерами и генералами непролазной липкой грязи. Я помню, с каким неимоверным трудом вытаскивали бойцы застрявшие по самые кузова автомобили, утонувшие палафеты в грязи пушки, надсадно ревущие, облепленные черноземом танки, в то время главной силой была человеческая. Немецкие коллеги, полностью согласны с советским маршалом, Кто не видел русской распутицы, тот не знает, что такое грязь. Танковые армии понесли значительные потери в материальной части, главным образом по техническим причинам. На 26 марта во второй танковой армии оставалось 48 танков ИСАУ, 5-й гвардейской 16, 6-й гвардейской 46. В действиях танковых армий наступила пауза, необходимая для приведения частей в порядок, получение материальной части и горючего. Маневрировать дальше было невозможно. От Умани и Христиановки своим ходом шли на фронт новые машины. Войска Третьего Украинского фронта, преследуя отходящего врага, 16-20 марта вышли к Южному Богу и на подступы к Николаеву и захватили небольшие плацдармы в районах южнее Вознесенска Новая Одесса на его правом берегу. Форсировать «Южный Буг» сходу, как того требовала Ставка, не удалось. Противник, сумев отвезти на правый берег реки и в район Николаева значительные силы своих войск, создал на этом выгодном рубеже организованную оборону. Четвертый гвардейский механизированный корпус полег практически весь, удерживая переправы у Михайловки, и не представлял больше ударной силы. В строю осталось девять танков – В мотострелковых ротах по 15-20 человек. Погибли два командира танковых бригад, начальник оперативного отдела корпуса, несколько офицеров управления. Немецкие позиции на подступах к Николаеву оборудовались в течение пяти месяцев. Всего на этом направлении имелось четыре оборонительных рубежа, а также внешний оборонительный обвод Николаева, состоявший еще из четырех рубежей. Здесь имелось все, что положено – противотанковые рвы, окопы полного профиля с ходами сообщения, опорные пункты, замаскированные огневые позиции, минные поля, проволочные заграждения. Армии Жадова и Гречкина вынуждены были шаг за шагом прогрызать прочную, хорошо организованную оборону, плотность насыщения которой войсками противника в результате отступления непрерывно увеличивалась. Повышалась ее огневая насыщенность, росла сопротивляемость. Но по мере приближения к городу сужалась полоса наступления советских войск. Боевые порядки становились плотнее. 19 марта соединения механизированного корпуса Свиридова подошли к внешнему оборонительному обводу Николаева. Здесь бои приняли затяжной характер. Интересно, что в отчетах второго гвардейского механизированного корпуса за 20 дней боев от Херсона до Николаева перечисляются убитые и плененные враги, уничтоженные орудия и автомобили, захваченные винтовки и склады. Но среди всего этого, скрупулезно подсчитанного ущерба, который танкисты нанесли противнику, нет ни одного танка. Неужели не удалось подбить хотя бы один, или их не было вообще? История 4-го гвардейского механизированного корпуса также не упоминает ни об одном столкновении с бронетехникой противника. Маршал Чуйков прямо отмечает, что в полосе действия его армии танков у противника не имелось. Дальнейшее продвижение войск Третьего Украинского фронта было остановлено. Директиву ставки от 11 марта Малиновскому выполнить не удалось. Однако Гитлер все равно решил снять с должности командующего 6-й армией Холитта и назначил на его место генерала Хенрицы. Прохудившийся котел. Теперь появилась возможность организовать немцам еще один Сталинград. Еще 25 марта верховный главнокомандующий приказал Коневу быстрее выдвинуть 40 армию в направлении Хотина с целью отрезать первой танковой армии противника путь отхода за Днестр. В исполнение приказа Сороковая армия форсировала Днестр западнее Могилев-Подольского и, развернув наступление вдоль его южного берега, к 30 марта одним корпусом вышла на подступы к Хотину, глубоко охватив армию Хубы с юга. На следующий день наступавшие на внешнем фронте соединения 4-й танковой армии 1 Украинского фронта установили с ней связь, фланги двух фронтов сомкнулись. В назревавшем котле северо-восточнее Каменец-Подольского оказалось 10 пехотных, 9 танковых, 20-я моторизованная и 18-я артиллерийская дивизии, насчитывавшие около 200 тысяч человек. Протяженность линии фронта, вокруг зажатой в этом районе группировки первой танковой армии, составляла около 150 километров. Советские войска действовали стремительно и дерзко. Отдельные части, танковые и механизированные подразделения смело прорывались в тыл врага, сея панику и дезорганизуя его отход. Манштейн приводит по этому поводу упрек Гитлера. По данным авиаразведки, были отмечены всего-навсего отдельные танки противника, от которых бежали целые войсковые части немцев. Однако полностью окружить эту группировку не удалось. Между правым флангом 1 гвардейской армии в районе Чемировцы и левым флангом 4 танковой армии в районе Ланскаруни имелся разрыв до 15 километров. Танковая армия «Лелюшенко», образовавшая юго-западную часть фронта окружения, понесла значительные потери и имела немногим более 60 боевых машин. Переданный ей на усиление 30-й стрелковый корпус Имел очень мало артиллерии и к тому же вынужден был развертываться на указанном ему рубеже в ходе отражения сильных атак противника. Войска испытывали острый недостаток горючего, которое доставлялось только по воздуху. На внешнем фронте окружения действовали 13-я, 60-я и 1-я танковые армии. Им противостояли войска 4-й танковой армии врага, насчитывавшие 14 дивизий. При этом на участке между Тернополем и Станиславом находились лишь мелкие отряды местных комендатур, охранные и полицейские формирования, а на южном берегу Днестра, перед армией Катукова, отходили части 7-го венгерского армейского корпуса. Войска, вышедшие на внешний фронт, не организовали достаточно прочной обороны особенно в полосе 18-го гвардейского стрелкового корпуса, подчиненного Катукову. Неудовлетворительно велась разведка. Больным местом даже весной 44-го года в Красной армии оставалась организация связи и управление войсками в наступлении. «Будь у командиров корпусов хоть по две радиостанции, а у командиров дивизий по одной, все сразу стало бы на свое место», вспоминает генерал Блажей. Но радиостанций пока не хватает. Даже в штабе из девяти штатных радиопередатчиков работают только три. Требовался как воздух подвижный узел на автомашинах. Однако его удалось создать только летом. Очень вручали нас подвижные передающие радиоузлы, которые смонтировали из трофейных радиосредств на трофейных же вездеходах. Детище наших связистов было в тот период весьма ценной новинкой в армейской практике. Таким образом, хотя советским войскам и удалось отсечь крупные силы противника и зажать их в сравнительно небольшом районе, севернее Каменец-Подольского, условия для уничтожения вражеских войск не были созданы. Как внутренние, так и внешние фронты оказались уязвимыми, причем в наиболее важных местах. Наши войска... Действовавшие на внутреннем фронте по численности превосходили противника, но не имели достаточного количества артиллерии и уже потеряли почти все танки. Общевойсковые армии, наступавшие по труднопроходимой местности и с огромными сложностями перемещавшие свою артиллерию, не обладали достаточной ударной силой для решающих действий на расчленение группировки противника, которая имела в своем составе большое количество танковых соединений. Танковая армия Лилюшенко значительно ослабленная, в ней осталось 67 танков, и испытывавшая большие трудности в снабжении боеприпасами и горючим, с трудом отражала атаки противника. Германское Верховное командование принимало все возможные меры, чтобы оказать помощь оборонявшимся на Украине войскам. Опасаясь выхода из войны Венгрии, ОКВ приказала 19 марта германским войскам оккупировать ее территорию, а венгерскому генеральному штабу сформировать дополнительно 8 дивизий и направить их в распоряжение командующего группой армии «Юг». Одновременно 7-й венгерский корпус, входивший в 4-ю танковую армию, получил задачу занять оборону по Днестру на участке южнее Каменец-Подольского, севернее Станислава и не допустить прорыва войск Красной Армии к венгерской границе. В конце марта Гитлер обратился к Антонеску с письмом, в котором указывал, что было бы важно напряжением всех сил остановить русских как можно дальше от границ союзных государств Юго-Востока и организовать сплошной фронт. Оборона по верхнему течению прута возлагалась на румынские войска фюрер требовал ускорить мобилизацию и развертывание румынских дивизий и вывести каждое боеспособное соединение в северном направлении на пруд. 2 апреля ОКХ отдала оперативный приказ номер 7, последний приказ, содержавший директивные указания на сравнительно продолжительный период времени. Оно потребовало стабилизировать фронт, удерживая Крым, закрепиться на линии Днестр, Кишинев, Яссы, Восточные предгорья Карпат, Тернополь, Ковель. Для организации обороны Одессы предусматривалось удерживать крупный плацдарм на Днестре от Дубасар до Телегульского лимана. Группе армии «Юг» в качестве первоочередной ставилась задача вывести из окружения первую танковую армию. Для закрытия бреши, образовавшейся в результате прорыва первого Украинского фронта, и создание сильной группировки для контрудара в последнюю декаду марта и первые числа апреля, были переброшены пехотная дивизия и несколько дивизионов самоходной артиллерии из Франции, две дивизии из Югославии, дивизия из Румынии, три дивизии и одна бригада из Венгрии, а также второй танковый корпус СС под командованием обергруппенфюрера Пауля Хаусера. Основную ударную силу корпуса составляли новые прекрасно оснащенные танковые дивизии СС 9 я Хоенштауфен и 10 я Фрунсберг Корпус Гитлер дал с большой неохотой, поскольку предназначался он для отражения союзнического десанта в Европе Эти войска использовались для образования нового фронта обороны между Озерна и Станиславом А также для деблокирования Первой танковой армии. Переброска на Восточный фронт соединений и частей западноевропейского театра серьезно ослабила там противодесантную группировку немецких войск. Масштабы перегруппировок и сосредоточение войск противника в районе юго восточнее Львова, так же как и изменение направления отхода Первой танковой армии не были своевременно вскрыты командованием Первого украинского фронта. Вследствие этого, оно не приняло соответствующих мер по усилению войск на направлениях, готовившихся врагом ударов. В создавшихся условиях Жуков решил перехватить пути отхода противника и ударами со всех сторон уничтожить его. Однако при этом командование фронта не точно определило направление прорыва вражеской группировки. Оно считало, что первая немецкая танковая армия будет пробиваться на юг через Днестр в Румынию. Генерал Хубе поначалу и в самом деле считал наиболее целесообразным отходить на юг. Этот путь казался наиболее легким, хотя перспектива переправы через Днестр и отхода целой армии с многочисленной техникой в Карпаты сулила весьма крупные неприятности. Решив пробиваться на юг, Командование армии приняло ряд обеспечивающих мер. В ряде мест были наведены переправы через Днестр и для их охраны высланы сильные отряды прикрытия. На правый берег реки переправились отдельные части и некоторые штабы. Манштейн считал, что первая танковая армия должна отходить на запад, чтобы восстановить фронт обороны на львовском направлении. Генерал-полковник Хубе, не хотел прорываться с армией на запад, а предлагал отвести ее на юг за Днестр. Безусловно, в данный момент это был более легкий путь. На запад ей пришлось бы пробиваться через две танковые армии противника, а на юг она могла уйти в то время еще без серьезных боев. Тем не менее, я не мог согласиться с этим мнением генерал-полковника Хубе. Во-вторых, было необходимо... Чтобы Первая танковая армия, двигаясь на Запад, соединилась с Четвертой танковой армией. Как же иначе можно было предотвратить прорыв противников Галиции Севернее Карпат? Попытка армии ускользнуть на юг за Днестр в лучшем случае кончилась бы тем, что она была бы оттеснена в Карпаты, но и это сомнительно. Конечно, путь на юг через Днестр был вначале менее рискованным однако более детальный анализ показывал, что он вел армию к гибели. Она не имела переправочных средств и мостов для преодоления Днестра на широком фронте. При попытке переправиться по немногим постоянным мостам она потеряла бы вследствие действий авиации противника основную часть своей тяжелой техники. Но еще важнее, что противник вел наступление с востока уже южнее Днестра. Рано или поздно Армия оказалась бы между этими наступающими силами противника и теми его двумя танковыми армиями, которые только что перерезали ее коммуникации и собирались форсировать в тылу армии Днестр в южном направлении. Путь на юг, по мнению Манштейна, вел в тупик. На совещании у Гитлера в Оберзальцберге фельдмаршал пригрозил отставкой, если его предложения не будут приняты, а также заверил главнокомандующего, что прорыв в западном направлении увенчается успехом, так как обе вражеские танковые армии, видимо, распылят свои силы в направлении переправ через Днестр. Фюрер долго не соглашался санкционировать отход первой танковой армии, но в конце концов Хубе получил приказ прорываться именно в западном направлении на Начертков-Бучич, Одновременно немцы готовили контрудар на встречу с запада из района юго-восточнее Львова. Прорыв, окруженный под каменец Подольским группировки, стал последней операцией Манштейна во Второй мировой войне. Он успел подготовить эту операцию, а осуществил ее уже его преемник Модель. 30 марта Манштейн был вызван к Гитлеру вместе с командующим группой Армии А, Фельдмаршалом Клейстом. Пюрер отправил обоих в почетную отставку, наградив мечами к рыцарскому кресту. Свое решение он объяснил следующим образом: На Востоке прошло время операций крупного масштаба, для которых Манштейн особенно подходил. Здесь важно теперь просто упорно удерживать позиции. Начало этого нового метода управления войсками должно быть связано с новым именем и новым девизом. Гитлер Заверил Манштейна, что не имеет к нему никаких претензий, считает одним из способнейших своих командиров, но в данный момент для него нет достойных задач. В Вермахту уже не требовались мастера глубоких прорывов, время крупных маневренных операций прошло навсегда. Впереди фельдмаршала ожидал плен, приговор британского трибунала, тюрьма и утерянные победы. Эвальд фон Клейст, которого сменил генерал Фердинанд Шорнер сгинул в советском лагере. Через 4 дня группы армии А и Юг были переименованы в группы Южная Украина и Северная Украина. Это было сделано, как выразился Гитлер, по психологическим причинам. Для выхода из окружения командование первой танковой армии создало три группы. В северную и южную входили по одной пехотной и одной танковой дивизии. Центральная группа Включала пять танковых, моторизованную и пехотную дивизии. Остальным соединениям предстояло упорными арьергардными боями сдерживать натиск советских войск и постепенно отходить за группами прорыва. Способностей Жукова не хватило, чтобы провести более точный анализ. Маршал Москаленко подчеркивает, что при всех трудностях в снабжении войск боеприпасами и горючим фронт располагал силами способными уничтожить каменец подольскую группировку гитлеровцев но для этого прежде всего конечно нужно было по иному использовать первую танковую армию получилось что собранная в кулак мощная танковая группировка немцев оперировала на северном берегу днестра а наиболее укомплектованная танковая армия катукова на южном сказывалось и некоторое головокружение от успехов Советские военачальники убедили себя, что противник уже разгромлен, потерял волю к сопротивлению, и что вследствие этого мы легко в кратчайшие сроки уничтожим окруженную группировку. Командование первого Украинского фронта, по-прежнему считавшее, что противник будет отходить на юг, и не подозревавшее о появлении танкового корпуса СС, главные усилия войск в конце марта – направила на то, чтобы отрезать врага от переправ на Днестре и захватить их. Даже настойчивые атаки немцев в западном направлении и то обстоятельство, что армия Лелюшенко и приданный ей 30-й стрелковый корпус с трудом сдерживали удары, рассматривались как стремление врага просочиться к переправам в населенном пункте Залещики. В приказе Жукова, отданном в ночь на 29 марта, говорилось Дунаевская группировка противника окружена полностью. В течение 27-28 марта группа пыталась прорваться в общем направлении через Каменец-Подольский за реку Днестр. 29 марта следует ожидать решительной попытки противника прорваться через Каменец-Подольский на Хотин. Приказываю армиям продолжать стремительное наступление и 31 марта полностью закончить разгром окруженной группировки противника. Для этого Лилюшенко получил приказ разбить немцев в районе Ланскоруни и, перейдя к обороне на рубеже Черч-Каменец-Подольский-Китай-Город, ни в коем случае не допустить прорыва противника к Днестру. Первая гвардейская армия, имея главную группировку на своем правом фланге, должна была продолжать наступление в направлении Смотрич-Каменец-Подольский. 18-й и 38-й армиям также наносить концентрические удары. 31 марта окруженная немецкая группировка, выдвинув вперед танковые дивизии, таранным ударом прорвала оборону 4-й гвардейской танковой армии. Город, через который проходила на запад единственная мощеная дорога, Лилюшенко удержал. Хотя был момент, когда в рукопашной схватке пришлось принять участие офицерам штаба армии и политотдела. Мне и сейчас помнится, как трижды пришлось прерывать свой доклад Жукову по радио в связи с прорывом противника на командный пункт 4-й танковой армии. Командующий фронтом в эти минуты говорил «Иди руководи отражением атаки, надеясь, что в плен не попадешь, а потом доложишь». Жуков вообще со всеми нижестоящими был на ты. Обойдя Каменец-Подольский с севера, основные силы противника отходили на Борщев. Штаб фронта, продолжая считать, что противник пытается прорваться на юг за Днестр, по-прежнему все усилия направлял на то, чтобы отрезать немцев от переправ. Все настолько были уверены, что положение первой танковой армии безнадежно что утром 2 апреля по радио ей был предъявлен ультиматум с требованием капитулировать в двухдневный срок. Любопытно, что советская история сей факт просто опускает и потому не приводит текст этого замечательного жуковского обращения, которое, по признанию ветеранов вермахта, привело их в полное изумление. В случае продолжения бессмысленного сопротивления – Маршал обещал расстрелять каждого третьего, попавшего в плен. Конец первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.